педантично шутил, рассказывал скучнейшие анекдоты и пускался в риторические рассуждения, в поучение и назидание как всему обществу в целом, так и наиболее внимательным из своих слушателей. В частности, полное восхищение миссис Маркхэм, учтивому мистеру Лоренсу, чинной Мэри Милвард, тихому Ричарду Уилсону и невозмутимому Роберту.